«Рад слышать!» — еще шире улыбнулся отец. «Чем планируешь сегодня заняться?» «Пока не решила. Хочу походить по дому. Посмотреть, что тут да как. Погулять по округе». «По округе?» — чуть приподнял бровь отец. «Нельзя?» «Отчего ж нельзя?» — хмыкнул он. «Можно. Только, пожалуйста, скажи Лизе. Не хочу навязывать тебе ее, но...» «Пожалуйста, пусть она будет рядом. Она не помешает». «Кто такая Лиза?» — не поняла Света. «Доверенный мне, Вайлорд, из сегодняшнего дня твой телохранитель», твердо сказал Владимир Князев и чуть мягче добавил. «Если ты не против, пойми, мне так спокойнее и...» «Ладно, ладно», подняла обе руки девушка, будто сдаваясь на милость победителю. «Только пусть под ногами не путается». «Спасибо, дочка», кивнул Князев. Некоторое время еле молча, но Свете это быстро надоело, и она решила завести разговор. «Ну а ты дома сегодня будешь?»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 Вернувшись домой, принял душ и позавтракал наспех приготовленным омлетом. После завтрака уселся за ноутбук и продолжил просматривать информацию о клубах Вайлордов. Всего и в городе было пять штук. Все-таки места эти не особо востребованные. Подавляющее большинство Вайлордов состоят в кланах и синдикатах или на службе у государства, а стало быть, и тренируются на своих базах, а не в общественных клубах. Самый большой клуб принадлежал МСГУ.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 «Я хочу обеспечить комфортную жизнь себе и членам синдиката». Слова Льва Алексеевича Добрина о том, что герой не должен побираться, оказались мне вполне близки. За полмесяца с небольшим работой на Добринах я получил 15 миллионов рублей, то есть тысячу средних месячных зарплат среднего работника России. Это неплохо. Хотя я и не за деньги сражался, но все же Добрины не обидели. Правда, положа руку на сердце...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 «Я только ими и планирую пользоваться», — отозвался я. «Как?» — Но, удивился парень. «Ну, если тебе так будет удобно». Я нарисовал два амулета быстрее, чем он один. «Ускорение тела три — рывок», — крикнул парень. Листок АА в его руках вспыхнул и исчез. «Усиление тела пять — крепость. Ускорение тела пять — рывок», — спокойно сказал я. Глаза Глеба расширились от удивления. «Нападай», — хмыкнул я.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 Это даже я, человек, который на турнирах по Кендо был только в качестве зрителя, могу определить. Уклонившись несколько раз от его выпадов, я отбил руку с мячом в сторону, сократил дистанцию и подсёк Глебу опорную ногу. Под ногами лежало ковровое покрытие, смягчившее парню падение. Заблокировав его руку стати своей, я обозначил удар, остановив кулак перед носом противника. «Проиграл», — обречённо выдохнул Глеб. Встав на ноги, я протянул ему руку и помог подняться. Парень смотрел на меня восхищенными глазами. «Ты крут, Стас!» — выпалил он. «Очень крут. Может быть, и Кузьму сможешь победить?» «Кто такой Кузьма?» — с интересом спросил я. «Он хорош?» «А то. Он сильнейший вайлорд в нашем клубе. Сегодня он должен прийти, после шести. Если останешься, обязательно с ним увидишься». «Я планирую остаться до закрытия», — улыбнулся я. «Я тоже» радостно выдал Глеб. «Хех, забавный парнишка. Похоже, он из тех, кто не сдается после поражений и упорно старается стать лучше. Это можно сказать потому, что Глеб пришел практически к открытию клуба и планирует здесь задержаться до самого закрытия. Явно ведь не просто так, а ради тренировок. И ведь на деле слабенький он, Вайлорд. Может, еще один спарринг?» предложил я. «Согласен», — с готовностью кивнул он и тут же потупился.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 и в достойные синдикаты его не зовут, по его собственным словам. Дважды к нему рекрутеры подходили, но, похоже, они были больше на преступников, чем на вайлордов. Постепенно в зале стали собираться и другие члены клуба. С каждым из них, кроме девушек, я провел по несколько спаррингов. Были среди этих вайлордов как студенты, так и вполне себе взрослые мужики. Начинал спарринг с новым противником я всегда с пары, рывок и крепость пятого уровня.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 «Ну, хоть какие-нибудь», — усмехнулся я. «Если бы остался в клане, проблем с выбором спарринг-партнеров у тебя бы не было», — покачал он головой и серьезным тоном спросил. «Тебе ведь предлагали остаться, да?» «Да», — кивнул я. «Но я решил идти своим путем. Кто-то скажет, что это правильно. Но я, как представитель клана, скажу, что зря». «Увы», — развел я руки в стороны. «Ладно, в любом случае рад тебя видеть» не буду отвлекать от тренировок улыбнулся он на тебя уже смотрят похоже ждут кивком головы филиппов указал мне за спину ну да мужчины и парни рады со мной поспаринговаться хорошо хоть девушки не предлагают спаринг не хочется их бить и валять по полу клим к слову не переодевался и уж точно пришел сюда не заниматься а значит добрно решили активно искать новых вайлордов на замену погибшим членом клана да уж интересно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 Комендант решил судить наш спарринг. «Готовы?» — спросил Василий, поочередно глянув на нас. Мы с Кузьмой синхронно кивнули. «Тогда после моей команды пять секунд на активацию амулетов». Он поднял руку вверх и тут же ее опустил с криком. «Активируйте!» Штык кольцо в палец, кровь на медальон. Реж, джек Джек-потрошитель!» «Задуши его, Каа!» Забавно, что в спящем режиме персональный амулет моего спарринг-партнера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 Парень смог удивить меня, но лишь тем, что до этого сразу три амулета против меня, сегодня никто не использовал. Так как одноразовые амулеты Кузьма активировал средненькие по силе, в самом факте использования сразу трех нет ничего удивительного. Таких я штук шесть без особого труда активирую. Однако и реальную силу парня два средненьких амулета отнюдь не демонстрируют. Может быть у него персональный мощный? Вряд ли как Джек, но... В бой! Дал отмашку Василий, и Питон, точно разжатая пружина, полетел на меня, практически полностью вытянувшись в полете. Я сконцентрировался на одной из кос Джека, вторая же, как обычно, работала в автономном режиме. Две косы скрестились, встретив морду змеи. Что ж, Кузьма смог второй раз удивить меня. Атака его амулета смогла сдвинуть меня с места. Ноги проскользили по ковровому покрытию сантиметров двадцать, прежде чем у Питона кончился запал.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 хмыкнул парень. «С твоей силой понятное желание». «И это тоже верно», — спокойно ответил я. «Но вернее будет сказать, что я сам хочу определять вектор развития своего синдиката, не заработок денег, хотя и без этого никуда, а помощь людям. Я хочу, чтобы вайлорды в моем синдикате были в первую очередь вайлордами, а не бизнесменами или бандитами, наделенными удобными силами и правами». «Какое чистое желание».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 Так, по-легкому. Но чур с использованием персональных амулетов. Фанат необычных амулетов? Хех, ну а чего бы и не порадовать мужика?»